Огненное крещение. 23 октября 37 -го. Огненное крещение означает духовное преображение или ассимиляцию чистого огня пространства. При огненном крещении происходит и открытие тех или иных нервных центров. Накопление огненной или всеначальной энергии дает человеку возможность вознестись в высшие сферы, при переходе в тонкий мир. Чем больше в нас этой энергии, тем выше несет она нас. Накопляется же эта энергия путем неуклонного устремления к самосовершенствованию и в труде при полной преданности избранному учителю.